Персиваль отпустил его, и рыцарь отправился в путь пеший. Но не прошло и минуты, как он очутился уже на неизвестно откуда взявшемся коне. Персиваль бросился было за ним, но и рыцарь, и лошадь в одну минуту скрылись у него из виду. Подивился Персиваль этому новому чуду, сел на коня и поехал своим путем дорогою. Целый день ехал он, не встретив на пути никакого приключения, ни гостиницы, где бы мог найти приют. Вдруг увидел он перед собою прекраснейшее дерево и крест на перекрестке четырех дорог. Персиваль повернул в ту сторону и остановился, чтобы полюбоваться деревом. Рассматривая его, увидал он на нем двух маленьких детей, совершенно нагих, перебегавших с ветки на ветку. Каждому из них было не более семи лет. Долго смотрел на них п е р с е в а л ь и стал, наконец, заклинать их именем Бога, сказать ему, божие ли они создания. Дети отвечали. Прекрасный друг п е р с е в а л ь знай, что живем мы на свете по воле Бога и теперь пришли сюда для того, чтобы видеться с тобою. мы знаем, что ты отправился на поиски Грааля, чудодейственного сосуда, который хранит теперь дед твой, Брон, прозванный во многих землях щедрым королем рыболовом. Держись вон той д о р о г и направо от тебя, и знай, что как только дойдешь ты до ее конца, ты увидишь и услышишь такие вещи, что путь твой будет окончен, если только суждено тебе когда-нибудь... «Достичь его конца!» Выслушав эти слова, п е р с е в а л ь не успел оглянуться, как все исчезло, и дерево, и дети, и крест. Очень удивился п е р с е в а л ь и сам не знал, идти ли указанной ему дорогой или нет. В то время, как он раздумывал об этом, увидал он перед собою какой-то Огромный призрак, Двигавшийся взад и вперед по дороге. Целых семь раз прошел он мимо него. Перекрестился п е р с е в а л ь А конь его даже заржал от страха. «Не сомневайся в том, Что сказали тебе дети», — Заговорил, наконец, призрак. «Как только дойдешь ты до конца дороги, «Ты увидишь и услышишь такие вещи, что путь твой действительно будет окончен, если только суждено тебе достичь его конца!» Обрадовался п е р с е в а л ь и стал было громко призывать призрак, желая расспросить его поподробнее, но не получил ответа и поехал, наконец, по дороге, указанной ему детьми. Долго ехал он, и м е н о в а в лес — выехал на обширную и совершенно пустынную равнину. Не по себе стало ему, видя, что приходится ехать таким открытым местом, и предпочел он опять свернуть в лес. В непродолжительном времени выехал он на чудесный луг, на дальнем конце которого стояла прекрасная водяная мельница. Подъехал Персиваль к мельнице, и увидел на реке в лодке трех человек — рыбаков. Вскоре лодка причалила к берегу, и старший из бывших в лодке рыбаков стал просить Персиваля остановиться и погостить у него в его доме, где он найдет хорошее пристанище. п е р с е в а л ь ощущавший сильную потребность в отдыхе, с благодарностью принял это предложение. е с т у п а я же все в гору!» до самого конца этой проезжей дороги», — сказал ему рыболов. «А там ты спустишься к нашему дому. Я же отправлюсь вперед, чтобы поспеть туда раньше тебя». Повернул Персиваль коня и ехал до самой вечерней. И во весь день не получил никаких новых указаний, как проехать ему к дому короля рыболова. Огорченный неудачей, стал он, наконец, проклинать рыбака, пославшего его в эту сторону.